ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА Если взять человека, мы найдем, что его физическое и психическое строение есть лишь в сочетании пяти групп агрегатов, скант, которые подразделяют на физические качества. Форму – рупа, чувствование – видана, представление – санжна, силы – самскара, Сознание, вижнана. Все пять одинаково неустойчивы и двойственны. Самскара — суть наклонности и творческие силы, объясняющие настоящие дхармы предыдущими дхармами и которые в настоящих дхармах подготавляют дхармы будущего. Самскарасканды — накопления, оставленные прошлыми чувствованиями, и сообщающий аромат будущим чувственным. Из этого определения самска раскант ясно, что эта группа элементов является как бы впитывающей в себя все особенности прочих скант. Сканда виджнана и отчасти самжна дают окраску или характер прочим сочетаниям и потому являются причиной определяющей последующее существование.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 Содержание сознания состоит из тхарм. Тхармы это мысли. Мысли эти так же реальны, как и четыре элемента или органы чувств. Ибо с момента, как вещь подумана, она уже существует. Человек есть комплекс сочетаний, и в каждый момент его природа определяется числом и характером частиц, которые его составляют.